Глава одиннадцатая. в ы в е д и е е на улицу, приказывает Ратмир к о н в о и р у отпуская мои волосы. Мужчина беспрекословно слушается, даже не получив одобрения своего хозяина, не хочет заработать переломы второй руки. Только смотрит на меня так, будто именно я могу поплатиться за его у в е ч ь я Должно быть, эти мысли отразились на моем лице. Она моя. Тронешь е ё хоть пальцем, у р о ю Голос Ратмира, рот Ратмира, но все равно не верю своим ушам. Уже защищает меня как свою собственность. Похоже, он не сомневается, что заключит сделку с Айратом. А если ты попробуешь сбежать, тебя ждет та же участь. Усекла? Обращается ко мне. Отвечая утвердительно одними губами, едва слышно, но он все понял. к о н в о и е р торопит, подходя ближе, не желая, чтобы кто-то прикасался ко мне. Я проворно поднимаюсь, игнорируя мушки перед глазами. Поживее, рыкает позади. Когда дверь за нами закрылась, опираясь на стену, осторожно спускаюсь, едва ли не на ощупь. Мне становится хуже и хуже с каждой секундой, словно мой организм решил, что смертельная опасность отступила, а посему можно расслабиться и поспать. Уровень адреналина в крови резко упал. Я больше не ощущаю того странного возбуждения, вдохновлявшего недавно на ложь. Посетители заведения обходят меня стороной, как чумную. Да и мужчина, следующий за мной тенью, не вызывает положительных эмоций у проходящих мимо. Двигаюсь медленно, спотыкаясь на каждом шагу. Конвоир это раздражает. Чтобы я шла быстрее, он толкает меня в спину время от времени. Противно, неприятно, но не больно. Я сжимаю кулаки, в о н з а я с ь ногтями в ладони, чтобы не шлепнуться в обморок. Да дурноты хочется отпустить веки и погрузиться в темноту. Она так манит, затягивает к себе, з а з ы в а е т словно в гости. л у к о м даже не поняла, как оказалась на свежем воздухе, привалилась лбом к стене, прикрыла глаза. к о н в о и е р буквально воспринял указ Ратмира, и когда я потихоньку начала сползать на асфальт, не п р и т р о н у л с я ко мне. Не знаю, сколько я так просидела, но в какой-то момент меня как чемодан без ручки подхватили под мышку, а потом бросили в автомобиль. Салон еще не успел прогреться, я свернулась на заднем сиденье, прижав колени к груди. И была готова уехать в этой машине хоть в ад, лишь бы в дороге разрешили немного подремать. Проснулась от того, что кто-то трепал меня за плечо. С трудом разлепила веки, выглядываясь в лицо напротив. Очнулась, вылезай. Состояние после короткого сна еще хуже. Меня т р я с ё т в ознобе, дрожь зарождается откуда-то изнутри и распространяется по всему телу, даже зуб на зуб не попадает. Хотя в салоне автомобиля очень тепло. Мутным взглядом я смотрю в лицо Ратмира. Оно совсем рядом. Я вижу каждую пору на его загорелой коже, плотно сжатые губы, глаза непонятного меняющегося оттенка. Сейчас они кажутся ореховыми, как у тигра. Они н е давно были абсолютно черными, обсидиановыми. Я слышу каждую произнесенную им букву. но не могу сложить их в слова, не понимаю, чего он хочет от меня. Задумчиво потёр небритый подбородок и вытащил из автомобиля за руку, поднял насильно на ноги, придерживая за талию. Оглядываюсь по сторонам. Мы в подземном гараже, вокруг множество других дорогих машин, и я догадываюсь, что он хочет, чтобы я преодолела какое-то расстояние на своих ногах. Но от одной этой мысли я стекаю на пол. Он ловит меня и берет на руки. Опять вспоминаю, что я грязная и испачкаю его белую рубашку, к которой к я прижимаюсь. Слышу его голос. Снова. Он что-то говорит. Тихо, но не шепотом. Улавливаю лишь интонацию. Она спокойная, умиротворяющая, и я погружаюсь под нее в сон, как под колыбельную. Почему у этого мужчины такой приятный голос? Он музыкой касается моих барабанных перепонок, хочется урчать и ластиться об его грудь. Я что пьяная? Или он действует на меня как наркотик? Кажется, что уже через секунду ощущаю резкий запах, добирающийся до самого мозга. На шатыр. ь Недовольно мучу, не желая вылезать из кокона, в который залезла, но меня грубо, не щадя, вытягивают из него. Свет в глаза. А затем Ратмир похлопывает меня по щекам, приказывая не засыпать. Я с трудом о з и р а ю с ь не соображая, где нахожусь и как здесь оказалась. Рядом еще один мужчина, чуть моложе, симпатичный, но рядом с Сабуровым любой окажется блеклым и пресным. Уже не так скверно себя чувствую, даже удалось принять вертикальное положение. Как вас зовут, девушка? Задает вопрос мужчина. Медленно перевожу взгляд с него на Ратмира и обратно. Сабуров наблюдает за мной, засунув руки в карманы. Рукава рубашки закатаны по локоть, и я почему-то обращаю внимание на то, какие у него красивые предплечья. Вместо того, чтобы ответить, как тебя зовут? На этот раз вопрос звучит от Ратмира. Он присаживается на корточки и смотрит мне в глаза, будто заставляя вернуться в сознание. Каким-то странным образом удерживает здесь через зрительный контакт. Спичка. Язык плохо слушается. Мужчины обмениваются взглядами. Становится обидно, ведь я не понимаю, о чем они. Меня осматривают. Врач. До меня дошло, что незнакомец врач. Прошелся пальцами по моему черепу, надавливая, ощупывая. Есть вероятность сотрясения. Надо бы девушку на компьютерную томографию отправить. Осмотри ее полностью. Что-то мне подсказывает, что томографии не будет. Чужие руки тянутся к моей кофте, задирая наверх, но я их останавливаю автоматически. р а т м и р не столь деликатен, словно я маленький несмышленный ребенок, он стягивает без лишнего к о п о ш е н и я с меня верх, оставляя в хлопковом топике, который я ношу вместо лифчика. Быстро, четко. Удерживает мои руки за головой и наклоняется. Не дергайся. И я успокаиваюсь. Просто смотрю в тигриные глаза и расслабляюсь. Холодные руки врача заставляют меня вновь лечь на спину, пальпируют мои ребра и живот. Я вздрагиваю, морщусь. Он надавил на какую-то точку, от которой по телу расползались волны боли, приправленные тошнотой. Гематома. Переломов нет, возможны внутренние повреждения. В целом нормально, хотя я предпочел бы ее госпитализировать. Нет. Тогда оставлю лекарства, но если ей станет хуже, немедленно вези в больницу. Буди ее каждые несколько часов, проверяй состояние. По виду она истощена, ей нужен покой и еда. И спустя короткую паузу задает личный вопрос: Кто она тебе? Симпатичная малышка. Моя вещь.